Эуфратия Киллер перестала делать снимки и убрала свой пиктор. То, что они увидели в этих узких мрачных туннелях, было недостойно записи. Она никогда и не представить себе не могла, что человеческие тела можно изуродовать до такой степени. От запаха крови, стойко державшейся в холодном воздухе, несмотря на ветер, ее подташнивало, хотя Киллер не снимала кислородную маску. «Я хочу поскорее вернуться», — сказал Ван Крастен. Он весь дрожал и был очень мрачным. «Здесь нет никакой музыки, кроме того, меня тошнит». Эуфратия была близка к тому, чтобы согласиться. «Нет!» – сдавленным, но решительным голосом возразил Бродин Флоран. «Мы должны увидеть все до конца!» «Мы, избранные летописцы, это наш долг!» Эуфратия видела, что Флоран из последних сил борется с тошнотой. Но его решимость ей понравилась, это их долг. Для этого их и привезли сюда. Стать очевидцами и сохранить воспоминания о великом походе человечества. О том, как все происходило. Она снова вытащила из рюкзака Пиктер и сделала наугад несколько снимков. Киллер не снимала мертвых, это было бы непорядочно. Ей хватало крови на стенах, струящегося на сквозняке дыма и пустых оболочек от снарядов, усыпавших черный каменный пол. Следом за тремя летопистами. в туннеле появилась группа солдат, занимающиеся уборкой тел. Кое-кто с любопытством поглядывал на Троицу. «Вы заблудились?» – спросил один из солдат. «Нет, совсем нет». «Нам позволено здесь находиться», — ответил Флоран. «И зачем это вам надо?» — удивился второй солдат. Эуфратия сделала серию пиктов, запечатлив силуэта солдат, собирающих трупы на пересечении двух туннелей. От этого зрелища ее пробирала дрожь, и Килер надеялась, что ее пикты вызовут у зрителей такую же реакцию. «Я хочу вернуться», — снова сказал Ван Крастон. «Не отставай, а то потеряешься», — предупредила его Кииллер. «Меня сейчас тошнит», — признался Ван Краснон. Он уже отвернулся и нагнулся, как вдруг по стенам туннеля прокатился пронзительный душераздирающий крик. «Что это может быть?» – прошептала его братья. Джубал поднялся. Связывающие его веревки упали. Он испустил вопль. Потом еще один. Душераздирающие крики разнеслись по пещере и эхом прокатились по тоннелям. Зиндерман в полной панике отшатнулся назад. Локен прыгнул вперед и попытался остановить возродившегося безумца. Одним сокрушительным ударом кулака Джубал остановил локина и тот с громким плеском рухнул в бассейн. Джубал повернулся, сделал еще шаг. Из его полураскрытого рта стекала слюна, налитые кровью глаза вращались, словно стрелка компаса на северном полюсе. «Прошу, пожалуйста!» – бессвязно пробормотал Зиндерман и попятился назад. «Смотри, вокруг!» Слова с трудом слетали со слюнявых губ Джубала. Едва передвигая ноги, он продолжал двигаться вперед. С ним происходило что-то непонятное и ужасное. Тело стало разбухать и надуваться, да так стремительно, что доспехи затрещали и раздались. Бронированные пластины отскакивали и со стуком падали на пол, обнажая разбухшую плоть, пораженную гангреной и фиброзные наросты. Тело приобретало мертвенно-голубоватый оттенок. Лицо деформировалось, стало одутловатым и сизовато-серым. Длинный извивающийся язык вывалился из-под тронутых гниением губ. Он торжествующе поднял свои мясистые, рыхлые руки, вытянул пальцы и продемонстрировал отросшие черные изогнутые когти, покрытые пятнами лишаек. «Саму здесь!» – медленно прохрипел он. При виде уродливого монстра Зиндерван упал на колени. От жубала несло отвратительной вонью, гниющей плоти и болезни, он шагнул вперед. Ужасная фигура расплывалась в тусклом, желтом свечении, словно чудовище лишь частично пребывало в этой реальности. Пролетел болтерный заряд, попал в правое плечо монстра и разорвался под затвердевшей оболочкой, заменившей человеческую кожу. Во все стороны полетели клочки плоти и брызги гноя. Нера Випус, стоя у входа в пещеру, прицелился во второй раз. Существо, которое когда-то было к совет джубалом, схватило Зиндермана и швырнуло в Випус. От столкновения они оба ударились о стену. Випус, бросив оружие, постарался поддержать Зиндермана и уберечь крупкие кости пожилого итератора от переломов. Монстр протиснулся мимо них в туннель, а за ним тянулась цепочка следов крови и зловонной бесцветной жидкости. Эуфратия увидела приближающееся к ним существо и не могла решить, то ли закричать, то ли поднять пиктор. В конце концов она сделала и то, и другое. Ван Крастон потерял контроль над своим телом и упал посреди лужи, только что вылетевшие из него рвоты. Бродни Флоран просто отшатнулся, беззвучно шевеля губами. Джубал Оборотень продолжал двигаться к ним по тоннелю. Он был огромным и продолжал деформироваться, а кожа покрывалась все новыми язвами и болячками, тело так раздулось, что те немногие части, которые остались от белых доспехов, волочились за ним по полу, словно металлические лохмотья. Странные пятна и трещины испещрили его плоть, лицо Джубала сменилось собачьей мордой, и только человеческие зубы торчали наружу, ужасным напоминанием о прошлом, но их постепенно сменяли тонкие, словно иглы, клыки. Они быстро росли и вскоре рот перестал закрываться. Глаза превратились в озера кипящей крови. Прерывистые вспышки желтого света окружали фигуру, отбрасывая нелепые тени. В таком освещении казалось, что Джубал двигается нелепыми толчками, словно отснятый на пиктор клип, запущенный с невероятной скоростью. Монстр схватил калемью Ван Крастена и мощным ударом швырнул его в стену, словно тряпичную игрушку. Когда летописец пол по стене на пол, от его тела выше груди почти ничего не осталось. «О, терра вскрикнула киллер и ее тотчас стошнило. Бродин Флоран шагнул навстречу чудовищу и резко развел руки в знамение Квиллы. «Убирайся!» — выкрикнул он. «Убирайся!» Джубал Оборотень рванулся вперед. Невообразимо широко распахнул рот и откусил голову Флорана вместе с верхней частью туловища. Останки его тела свалились на пол, извергая потоки крови, словно поливочный шланг. Эуфратия Киллер рухнула на колени. Ужас сковал ее тело и пригвоздил к полу. Она покорилась своей судьбе, хотя и не представляла себе, с чем столкнулась. В последние мгновения жизни она утешала себя мыслью, что не унизила себя перед лицом ужасной опасности, и ее одежда осталась сухой.